Глава восьмидесятая. Аргументы. Эль. «Селеста?» – изумленно озвучил общую мысль капитан. «Ты имеешь в виду клуб Селесты?» «Нет, я имею в виду саму Селесту», – уверенно улыбнулась я. «Что вы тут курите?» – растерянно пробормотал Алекс. «Или все дело в грибах?» «Грибы тут нормальные, я лично их собирал», – обидел Сераф. А то, что она еще имя погибшего гения Шадене Элли Фордану упомянула, никого не смущает?» У Алекса дернулся правый глаз. «Рассказывай, Эль», – мягко обратился ко мне Лин. «Для начала я хочу извиниться перед вами за свой ночной побег». виновато посмотрела я на парней. Простите меня, ребята, что заставила поволноваться. «Принято», – кивнул за всех тардан «Продолжай». «А они тебя что, ночью так укатали, что ты от них сбежала?» Напрягся Алекс. «Нет, совсем нет», – смутилась я. «Мне просто захотелось побыть одной, без нянек. Немного пройтись, подышать свежим воздухом, полюбоваться на звезды и привести мысли в порядок. Слишком много всего навалилось в последнее время». «Ну и?» – Раф уже изнывал от нетерпения. «Я дошла до океана, села на песочек, и ко мне подошла Селеста. Ну или подлетела. Не знаю, как правильно выразиться, говоря о призраке. пожала я плечами. «Ребята, грибы точно нормальными были, ушами клянусь!» – растерялся Раф. «И что она сказала?» – очень серьезно спросил Лин. «Кажется, из всех только он, Джей и Энджи сразу поверили мне, а еще Шелти. В серо-зеленых глазах Барса светилась такая преданность, что у меня потеплело на сердце. Но мы с ней поговорили немного. Кстати, Лин, ты был абсолютно прав. Ее король и правда вернулся к ней». «Эта история закончилась хорошо», – просияла я, вспомнив слова Селесты. «Я рад», – мягко улыбнулся он. «Я поблагодарила ее за наше спасение, а она спросила, чего я хочу. Ну, я и изложила ей полный список моих пожеланий. Например?» – заинтригованно спросил Артен, и тишина вокруг нас стала звенящей. «Уничтожить Феникс, обезвредить Сентарана, справиться с рурхами без потерь?» – начала я перечислять. Хочу, чтобы Шаден обрел тело, а Алекс мог полюбить меня так же сильно, как и Кириэль, или переместился на землю к ней. Я бросила украдкой взгляд на изумленного первого мужа. Чтобы каждый из вас был счастлив. Эртен больше никогда не испытывал ломки из-за крови, а капитан получил какой-нибудь важный для него дар. Сказала, что хочу, чтобы Дентаран стал королем, а Матен же раскаялась в том, что продала родного сына в рабство». Я спросила Селесту, может ли она помочь нам хоть в чем-то. «И что она ответила?» рафаш подался вперед от нетерпения. «Что подумает?» Она сказала, что мы ей понравились. Такие разные и вместе с тем дружные. Заявила, что Эртен уже избавился от пристрастия к крови и может полноценно питаться обычными продуктами. А Сет скоро обретет способность читать мысли. Улыбнулась я капитану. «Было бы здорово!» – просиял тот. «И что еще?» «Что еще она сказала?» Раф едва мог усидеть на месте. «Что теперь, когда мы назвали свой клуб ее именем, она уже не сможет остаться в стороне и будет помогать?» – обрадовала я парней. «Дурдом!» – тихо пробормотал Алекс, глядя на нас всех, как на психов. «Ты ангел!» – искренне заявил мне растроганный Энжи. «Согласен!» – подтвердил дентаран «Нет, вы правда в это верите?» Алекс с опаской обвел нас взглядом. Уничтожение Феникса – уже одно это чистое безумие. Селеста – это просто легенда, сказка. Шаден давно мертв, воскресить его невозможно, а насчет ликвидации главы Феникса Сентарана – да не просто безумцы, а самоубийцы. Эль, а ты абсолютно уверена, что это была именно Селеста? Может, ты уснула на берегу, и тебе все это приснилось? – осторожно уточнил тардан Ведь сны порой бывают крайне реалистичными. допустим ты прав но как объяснить то что даже тогда когда лин перестал замедлять рурхов своей магии они продолжали двигаться все так же заторможено скинула я бровь у меня нет объяснений подумав сдался эльф я даже не задумывался об этом растерянно признался лен и я озадаченно поддокнул рыжик а ваши суперспособности ленн Раф и тарден в разы усилили свою магию Джей получил скорость перемещения и ноги, Энжи – скорость полета, Дэн – новые крылья, Шилти – способность к обороту, Ксен – ускоренную регенерацию, Эртен больше не чувствует вампирский голод. Каждому было дано то, что ему нужно, вам не кажется? Привела я еще один аргумент. «Вот пусть она явится здесь передо мной, прямо сейчас, тогда поверю», – упрямо сверкнул глазами Алекс, но я чувствовала, что он все же начал сомневаться. в своей правоте.